Глава двадцатая Незаметно подкрался Август. Изумрудное зелье сменилось матовой, малахитовой, и Лердес, видя, что мать в порядке, заговорила об отъезде. Ее сестра тоже засобиралась домой. Перед этим по округе пронесся слух, что лорд Росс свернулся. Сначала все ждали, что он заглянет в имени графа Руца, но время шло, леди Катисур все больше мрачнела, Надежда на благополучный исход неумолимо таяла, что Мэт вернулся с хорошими новостями, но держала себя в руках. И через две недели, видя, что истерики нет и не предвидится, обе сестры, закончив завтракать, объявили, что начинает собирать вещи. «И вы оставите меня одну!» — запротестовала была леди Катисур. «В такой момент... А как же мы?» — обиделась сватья. И я и его милость не собираемся уезжать, пока вы здесь, дорогая коння. Сентябрь в этих краях прекрасен, и золотая осень тоже. Мы не рвемся в столицу. Да и вам там делать нечего. Останемся здесь еще на два, а то и на три месяца. Да уж, ваше общество бесценно. Не удержалась она. Особенно ваша, леди Руцци. «Умеете вы учешить». «Нет, чтобы сказать, дорогая Конни, вам надо развеяться. Я вам обеспечу приглашение на балы в лучшие столичные дома. А его милость обеспечит партнеров для танцев. Вместо этого всячески даете понять, что я только прислуга». «Вас уже однажды вы смели, невозмутимо сказала сватья. «К чему повторять?» «Урок я усвоила. Точнее, уроки. Меня достаточно унизили». Но вам ведь без меня не обойтись. Лердес, ты уверена, что леди Эвендер справится с домашним хозяйством лучше меня? Я должна быть там, где мой супруг, мама, — мужественно сказала графиня. А с тобой я могу находиться не больше двух месяцев в году. Странно, почему я это говорю? Но я должна вернуться в Арвалон, — непреклонно заявила Лердес. Но как же ты поедешь через всю страну с младенцем, а герцогиня? «Разве это по статусу? Ведь мейд вторая леди Империя, супруга самого Грааля, который опять меня бросил». С грустной улыбкой сказала мейд: «Уехал вместе с дипломатической миссией на восток». «Не беспокойтесь, леди Катисур. Мы с Лердес выросли в военном гарнизоне и привыкли к плохим дорогам и бытовым неудобствам». «Но ты в последнее время плохо выглядишь. У тебя явные проблемы со здоровьем». «Да, мейд. Вмешалась младшая сестра, сиятельная герцогиня. «Сегодня, к примеру, тебя тошнило, и, хотя ты всячески пыталась это скрыть, ее светлость смутилась и покраснела. Это не болезнь», — торопливо сказала она. «Не болезнь? Тогда что? Не свежие продукты? Я мигом построю деревенского старосту». «Мама! Неужели ты не догадалась?» «Я вас поздравляю, конни!» — торжественно сказала сватя «Вы хорошо воспитали и родную и дочь, и приемную». Леди с энтузиазмом принялись служить Империи, рожая будущих лордов Щита. «Вот и еще один, на подходе!» «Да неужели?» — ахнула леди Катисур. «Хотя, чего я, собственно, ждала? Ваша с мужем спальня через стенку, и пока его светлость не сподхватилась, я услышала достаточно». «Срок еще маленький», — заторопилась мэйт. «Но ты можешь потребовать имперский портал», — всплеснул руками мачеха. «Твои дети — это огромная ценность, в них кровь архимага». «Да, герцога сейчас здесь нет, но император тебе не откажет, мейт. Путь на юг такой долгий, только порталом, в твоем положении». «Но я не могу с уверенностью сказать, что...» «А если ошибка?» «Это может подтвердить только целитель». «Жаль, что в округе, как назло, ни одного». Тяжело вздохнула сватья. Повисла пауза, и Констанс наконец сказала, «Целитель есть, и гораздо ближе, чем вы думаете. Я его сегодня же привезу». «Мне поехать с тобой?» — вызвалась Лердес. «Или мне?» — неохотно сказала сватья, которая ненавидела тряску в экипаже по пыльным дороге. То ли дело дома, и покой, и вкусная еда, и ванна с лепестками роз. Жасмин давно отцвел, но королева сада как раз вошла в полную силу. — Не беспокойтесь о моей нравственности, — усмехнулась Констанс, — и о приличиях. Мою погибшую репутацию уже не реанимировать, даже если этим делом займутся аж две графини. Я поеду одна. Только уговор. Ничему не удивляться. Распросы потом. Сестры переглянулись. Какие-то тайны. А леди Катисура оказывается полна сюрпризов. Констанс ехала, разглядывая заливные луга, и никуда не торопясь. Хорошо, что нашелся повод для визита в имение Россов. Все равно надо объясниться с мэдом. В конце концов, они соседи. И если любовь не смогла их соединить и сделать семьей, то между мужчиной и женщиной со схожими интересами вполне возможна крепкая дружба. Ворота хоть и не сразу, но открылись. «Леди, вы одна?» Удивился то ли помощник управляющего, то ли слуга при кухне, который просто проходил мимо. И тут в ворота постучали. «Доложите обо мне лорду Россу», — сказала Констанс, спрыгивая с козел. «Леди Катисур, боюсь, он вас не примет. Хозяин живет затворником, тем более женщина». Ее окинули презрительным взглядом. «Уж простите, но вы не леди, раз приехали одна к свободному мужчине». — Да еще сами правили лошадью. — Я не уйду. Мне срочно требуется помощь его милости. Точнее, герцогини Калверт. Так и скажите. Она знала, как надо действовать. Чувство долго возьмет верх, надо всеми прочими. Мэт не перестал быть магом, а в окрестностях и в самом деле ни одного целителя. Лорд Росс и в самом деле вскоре появился. — Что случилось с леди Мэйт? взволнованно спросил он. — А поздороваться не хочешь? — Она жадно взглянула на его лицо. Их третья встреча при свете дня, и каждый раз Мэт разный. На рынке был холодный и надменный. В то утро, когда вошел на веранду, само очарование, а сейчас человечный, и оттого особенно близкий. Видно, что ему непросто это пережить. Окончательный вердикт: все останется как есть. Иначе Мэт примчался бы в имени Рудса, как только вернулся с севера. Он наконец-то поднял на нее глаза. Они и в самом деле были зеленые, но далеко не такие яркие, как в тот день, под Ивой. Когда на лицо Мэда, то и дело падал солнечный луч, пробившийся сквозь густые ветки. Но все равно был самый красивый мужчина на свете. Какая к дьяволу дружба! Констанс, что называется, закусила у дела. Либо Мэт немедленно объяснится ей в любви, либо на границе их имени будет воздвигнута стена высотой с двухэтажный дом. Гра Калверт все еще должен леди Катисур, и этот долг о нас требует. — Конни, я... — Мэтт говорил с огромным трудом, и она решила помочь. — Можешь снять перчатки. — кивнула Констанс на его руки. — Я все знаю. — Откуда? — Граферт рассказал. — Да и раньше у меня были подозрения. Помнишь? На берегу, когда ты лечил мою ногу. Я сказала, что камень в твоем кольце... С зеленым отблеском. Но ну, откуда у оранжевого лорда навыки целителя? Мэт неторопливо стянул перчатки. Так я и думала. Зеленый. Два уровня магии ты отдал Райну. Значит, у него был желтый камень в конце после обряда. Он в ответ посмотрел на ее руки: Ты не стала дожимать грака Калверта и по-прежнему бытовая магичка. А что тебя не устраивает? Но почему? Какая тебе разница, кто всю жизнь будет рядом? Вот мне, к примеру, все равно. Мог бы и сразу сказать, избежали бы кучу проблем. Я из Архимага чуть душу из-за тебя не вытрясла. Неужто такой пустяк стал препятствием к нашей свадьбе, а, Мэтт? Обними же меня. И если ты все еще не решаешься... Предложение сделаю я. Сэр Росс. хотите вы на мне жениться? Да, если вы готовы принять меня таким, леди Катисур. Давно. Констанс почувствовала, как его руки сомкнулись на талии. Они обнялись и стояли слившись вдвоем, как им показалась вечность, пока Мэтт не спохватился. «А как же леди Мэйд? Или это был твой предлог?» «О боги! Совсем забыла?» «Конечно же нет! Надо подтвердить ее беременность, чтобы запросить имперский портал». «Ты готов?» Она требовательно взглянула ему в глаза. И поскольку он молчал, то Констанс сказала. «С чего-то же надо начать, Мэтт!» «Я понимаю». Что нас ждут испытания?» «Ты даже не представляешь, какие...» «Главное, это твою тесть», — «понимающе спросила она». «Да, и Райан. Я люблю его как родного сына, и мне жаль, если парню придется уйти со службы. Ведь он не настоящий красный лорд. Обряд не сделал из Райана ни менталиста, ни отличного бойца. Генрих все поймет». «Едем же, Мэтт». «И богами умоляю, не вздумай опять надевать перчатки». «А если леди станут спрашивать?» «Пусть только посмеют. Я сказала, что объясню все потом». «Но они же красные леди!» Улыбнулся лорд Рос. «Твоя падчерица и твоя сватья. Лэрдосто промолчит. Дочь прекрасно знает, что лучше с тобой не спорить. Но не герцогиня. А я леди Констанс Катисур. Почти уже леди Констанс Рос. Тем более. Уровень тот, который ты себе назначаешь». Я вот чувствую себя не меньше, чем королевы, когда ты рядом. Мэтт не выдержал, рассмеялся. Моему дому определенно повезло, что он цел. Их ждали. Хотя, увидев лорда Росса, сватья удивленно спросила. А разве мы ждем гостей? Вообще-то ее светлость. Я поэтому и приехал. Нам с герцогиней надо уединиться. Тут, наконец, взгляд старой графини упал на правую руку Мэда, и у леди, как выразилось бы... «Дорогая Конни, челюсть упала». Лердес тоже удивленно вскинула брови. Только мэйд, сохраняя самообладание, как истинная герцогиня, сказала. «Поднимемся в мою спальню, милорд. Вы хотели сказать, сэр». «Я сказала то, что хотела сказать. Уверена, что титул лорда останется за вами в любом случае». «Спасибо, мэйд», — улыбнулась мачеха. «Я в тебе не ошиблась». Три женщины с нетерпением ждали внизу, когда завершится осмотр. Первым спустился лорд Росс. «Ну, говорите же!» — не выдержала свадья. «Все в порядке. Все подтвердилось. Ее светлость ждет ребенка. Можете сообщить императору и попросить леди герцогини портал. Тем более повод есть». Мэт, ахнула леди Катисур, — «беременность с осложнениями?» — Я рекомендовал бы Гра-Калверту как можно скорее вернуться домой, если он хочет сохранить ребенка. Герцогиня еще не вполне оправилась от родов первенца. Надо было подождать. — У вас хорошо получается, лорд Росс. одобрительно сказала Лердес. — Вы замечательный целитель. — Не спросите, как так вышло? — Уверена, что объяснение вскоре найдется. — На нашей свадьбе мы все вам расскажем, — вмешалась Констанс. «А пока, милорду предстоит уладить кое-какие проблемы. Я тебя провожу, Мэтт». Проводы затянулись, так что Констанс в итоге спросила. «А может, нам поехать к тебе? Раз уж я теперь знаю все твои тайны. Или не все? Ты ведь появился здесь в июне с кольцом, в котором был оранжевый камень». «Как, Мэтт?» «Это была иллюзия». «Граферт?» «Ну, в общем-то...» «Вот зануда. Но почему не захотел тебе помочь?» «Не ты ведь во всем виноват, а твой честь, Маркиз, чтоб его демоны забрали Палмер. Конни, прекрати сквернословить!» Улыбнулся лорд Рос. «Нет, а в чем я не права? Высшие лорды, видишь ли, боятся огласки, блюдут фамильную честь. Мало я из-за этого страдала, из-за их снобизма. Мне предстоит непростое объяснение с его милостью. А я, как ты сама видишь, теперь просто сэр». «Да я граферту пожалуюсь!» — Если Палмер упрется, генерал тебя не примет. — Меня еще как примет. Не знаю, в чем причина, но что-то мне подсказывает. Его первосвятейшество во мне нуждается и благосклонно отнесется к любой моей просьбе. Я женщина практичная и использую все свои связи. Так что езжай к Палмерам смело. — Ты нечто! Мэтт, смеясь, обнял ее. — Я тебе все еще должен за Сена. А что тогда было на берегу ручья? — лукаво спросила она. — Но ведь похищенный мною воз был такой большой, куда как больше, чем мой первый платеж в уютном гнездышке под Ивой. Мне еще платить и платить. Мэтт выразительно посмотрел на ее губы. — Но, Конни, я хотела бы свадьбу и перестать скрывать свой статус. Мы должны не таясь появляться в обществе, потому что мы... «Ни изгою. Ни тебе, ни мне. Стыдиться нечего». «Вот, ты прав, Мэтт. Ладно, так и быть подожду. Я выезжаю завтра утром, а ты начинай готовиться к свадьбе». «А если старая все, то есть маркиз, заупрямится?» «Ты же сама сказала. Есть генерал Графферт. Он мне всячески намекал, что пора бы перестать жить затворником. И вот я к этому готов. Все, Конни. «Отпусти меня, иначе я никогда не уеду!» Она неохотно разжала руки. Последний аккорд — это печальная пьеса. В высшем свете должны узнать, куда лорд Метерос, бывший оранжевый маг, дел аж два уровня своего волшебства, в чью пользу он их отдал.